А вот была история Поручик г л а д к о в бывший сослуживец Михаила Голицына, шута императрицы Анны Иоанновны Сидел однажды на ассамблее рядом с маркизом Дела Шетарди Поручик весь вечер надоедал Шетарди рассказами о своих победах над прекрасным полом Ха -ха -ха. Маркизу это надоело, он молча встал и у ш ё л Обиженный Гладков пожаловался г а л и ц ы н у "Эй, я думал, что господин маркиз не глуп, а выходит, что он рта разинуть не умеет". Шут возразил: в а р е ш ь я сам видел, как он, слушая тебя, раз 20 з е в н у л